Глава девятая. Адель Семерсье. Я рыдаю, сидя в туалете. Слёзы текут градом по щекам. Сижу на унитазе и дрожу всем телом. Опять потеря, опять утрата. Последняя надежда погибла, потерялась и исчезла, оставив меня один на один с реальностью, в которой нет Тайгера. В глубине души я мечтала и надеялась. Хотела, чтобы мой черный ястреб оставил мне свою частичку. Оказывается, я хотела быть беременной. И теперь, когда месячные пришли, я чувствую небывалую опустошенность. Собираю вещи, готовлюсь к отъезду в Гарвард. Чемодан собран. Прощаюсь с мамой и Эйрин. Только они у меня и остались. Больше никого нет. «Доченька, я горжусь тобой», — обнимает меня мать на прощание. «Ты очень сильная, Адель». «Упрямая и цельная. Тебя ждет будущее, о котором никто из нас и не помышлял. Это все благодаря твоему таланту. Ты красива, и мужиков на твоем пути будет достаточно. Только свистни. Это и плохо. Ты привлекаешь внимание. Береги себя. Не верь». Мама отходит, и меня обнимает моя пышечка. «Уже скучаю. В добрый путь». «Спасибо, Эри». Мечта всей жизни. Гарвард. Он открыл свои радушные двери перед обычной девочкой из трущоб. Льготное место, грант, который я получила. Редкостная удача. Радости нет. Есть осознание, что это мой звездный билет, который я вытянула. Учеба, путь в жизнь. Возможность, которую я собираюсь использовать по максимуму. Я вступила на территорию альма-матер сильных мира сего. Опять. Нет уже ни трепета, ни радости, ни впечатления. Сердца нет, чтобы это все чувствовать. Я ступаю по чистым дорожкам между зданиями университета с мировым именем, прохожу вдоль строений, имеющих историческую ценность, рассматриваю памятники. И понимаю, что все здесь носит клеймо Тайкера. Он здесь учился. Он, как всегда, был одним из лучших студентов. Мне даже дышать здешним чистым воздухом сложно. Глупая идиотка все ищет его высокую фигуру среди потока учащихся. Как он мог столько играть? Хотя он всегда был тем, кто есть, и видел все через призму своих взглядов. И хотя я знаю, что не встречу на своем пути парня, который разрушил мой мир, мне все кажется, что стоит повернуть за угол, и я столкнусь с ним. Подсознание ищет его в каждом. Иногда ловлю издали похожие черты и выхватываю силуэт, что кажется отдаленно знакомым. Сердце трепещет и откликается острой болью. Гордо шагаю по зданию университета. Смело встречаюсь взглядом с представителями правящей элиты. В шмотках от известных брендов я не особо отличаюсь. Шлюхам принято платить. Они должны соответствовать марке владельца. Дура. То, что я принимала за заботу, было просто вкладыванием денег для соответствия уровню. Сколько раз мы с Ривзом ссорились, потому что я отказывалась принимать его карты. Он несколько раз открывал на моё имя счета, а я обижалась, плакала. Мне казалось это до жути неправильным. Как наяву вижу наш разговор. «Птичка моя, почему ты не используешь карту?» Бархатные интонации в трубке. Потому что я ее порезала, и так же произойдет со всеми последующими тай. Молчание в трубке кажется угрожающим. Что тебя не устроило? резкий вопрос. Так и подмывает ответить, что недостаточное количество нулей на счете, но я не смертница, и таскать тигра за усы не буду. Я не приму от тебя денег, Ривс. Неправильно это, и не могу, короче. Ты понял. Опять молчание и тихое. «Понял, канареечка моя глупая. Твое решение, я его принимаю. Но помни, в любой момент ты можешь передумать». «Молчу. Не собираюсь отвечать, потому что не передумаю». В тот же день, когда вернулась в комнату, увидела завал из брендовых пакетов, коробок и цветов. Ривс всегда решает вопрос по-своему. Последнее слово всегда за ним. Войдя в просторную многоярусную лекционную с деревянными партами, наподобие древнегреческого амфитеатра, я привычно сталкиваюсь с заинтересованными мужскими взглядами. Толпа студентов заполнила все пространство. Я уже научилась расшифровывать определенные сигналы. Тайгер многому научил. Я уже вижу, как девчонки столпились в определенные кружки по интересам. Деление по кастам и группировкам идет полным ходом. Судя по всему, многие были знакомы изначально. Слишком уж по-небратски держались. Выхватывая взглядом группу пацанов, стоящих у окна и смеющихся над понятной им шуткой, где под гогот один парень ударил другого в плечо. Эти друг друга знают давно. Явно из одной песочницы. Нарушение личного пространства с таким пренебрежением — Допуск в круг. Думаю, что скоро я в этой аудитории увижу много знакомых лиц. Молча прохожу к дальней парте, наталкиваясь на взгляды своих сокурсников. В глазах мажористых парней откровенный интерес. Кажется, меня оценивают на профпригодность. С высокомерием и плотоядностью, имея меня взглядом. Девчонки хитрее. Они предпочитают не замечать, сразу же распознав, что я не принадлежу к их привилегированной касте сажусь в самом конце аудитории. Не хочу чувствовать чужие взгляды затылком, а оборачиваться у этих снобов не принято. Мой покер идеален. На своем пути я уже повстречала хищника и растерзана им. Другие пацаны и рядом не стояли. Ведь опаснее и подлее, чем Тайгер Ривс, не может быть никого. Разыграть подобную партию длинную в несколько лет, чтобы выиграть пари на целку — Может, только истинная и расчётливая тварь. Ненавижу. Гадюшник высшего общества выращивает идеальных расчётливых тварей, которые предпочитают развлечения определённого рода. Острые щекочущие нервы игры, где цена всему человеческая жизнь. Богатенькие мальчики любят пари на чистеньких девочек. Кто больше уложит на лопатки, тот и мужик». Чем заманчивее цель, тем изощреннее игра. Ривзу, видно, хотелось пощекотать нервы, ведь вкуснее всего победа, когда жертва сама идет в руки, сама мечтает быть растерзанной. Тайгер Ривс чемпион. Даже среди альф есть всегда те, кто первее. Вот и он, Альфа, истинный хищник, родившийся зверем. Тот, кому сождено править и ходить по человеческим жизням, давя потошвы своих дизайнерских туфлей человеческие души, которые ничего не стоят для него. Так что после встречи с реальным хищником мне пофиг на всех. Остальные выглядят жалко перед монстром, который приблизил меня к себе настолько, что его когти прошили меня насквозь. Я спокойно встречаю наглый взгляд Шатена, который подмигивает и обнажает белоснежные зубы в плотоядном оскале. Судя по всему, он главный в шайке пацанов, стоящих у окна. Смотрю прямо перед собой, не замечая. «Я пришла не с улицы, дорогие. Я уже знаю, кто вы такие, и я уже изломана одним из вас. После подобного становится все равно». Звучит сигнал, совсем не похожий на звонок. Студенты рассаживаются по местам. Идеальная дисциплина. Чёткий устав со своей градацией на ранге. В аудиторию заходит лектор, останавливается у трибуны, окидывает собравшихся цепким взглядом. Через секунду лекция начата, и я с головой погружаюсь в изучение нового материала.